«Эпилог. Нет, это невозможно!» — взорвался сэр Томас Лэг, помощник комиссара Скотланд-Ярда. «Совершенно верно, сэр», — почтительно ответствовал инспектор Мэйн. «На острове нашли десять трупов, и ни единой живой души, бред какой-то!» «И тем не менее это так», — невозмутимо сказал инспектор. «Но чтоб мне пусто было, кто-то же их все-таки убил», — сказал сэр Томас Лэг. «Именно эту загадку мы и пытаемся разгадать, сэр». «А медицинская экспертиза вам ничего не дала?» «Ничего, сэр». Оргрейва и Ломбарда застрелили. Оргрейва выстрелом в голову, Ломбарда в сердце. Мисс Брент и Марстон умерли от отравления цианистым калием, а миссис Роджерс от сильной дозы снотворного. Роджерса хватили топором по голове. У Блора размозжена голова». Армстронг утонул. Генералу Маккартуру ударом по затылку раздробили череп. Веру Клейтерн нашли в петле. Помощник комиссара скривился. «Темное дело!» — помолчал, собираясь с мыслями, и снова напустился на инспектора Мэйна. «А вам не удалось ничего выведать у жителей стиклхевна? Не может быть, чтобы они ничего не знали!» Инспектор Мэйн пожал плечами. «Здесь живут рыбаки, сэр, люди простые и скромные. Они знают, что остров купил некий мистер Онем, только и всего. Но должен же был кто-то доставить на остров продовольствие, приготовить дом к приезду гостей!» Этим занимался Моррис, некий Айзек Моррис. «И что же он говорит?» «Ничего, сэр, его нет в живых». Помощник комиссара насупился. «Мы что-нибудь знаем об этом Моррисе?» мы «Знаем, как не знать, сэр, весьма малопочтенная личность. годы три назад он был замешан в афере Бенито, помните? Они тогда взвинтили цены на акции, но доказать, что он в этом участвовал, мы не могли. Причастен он был и к той афере с наркотиками, и опять же мы ничего не смогли доказать. Моррис умел выходить сухим из воды. Это он вел переговоры о покупке негритянского острова?» «Да, сэр, но он не скрывал, что покупает остров для клиента, который желает остаться неизвестным. Почему бы вам не покопаться в его финансовых делах? Может быть, вы что-нибудь и выудили?» Инспектор Мэйн улыбнулся. «Знаю вы Морриса, сэр. Вам никогда бы не пришла в голову такая мысль. Он умел оперировать цифрами, мог запутать и лучших экспертов страны. Мы хлебнули с ним лихо в деле Бенито». «Он и здесь тоже запутал все следы, а найти, кто его нанимал, нам пока не удалось». Томас Лэг вздохнул. «Моррис приехал в Стиклхевн, договорился обо всех хозяйственных делах, сказал, что действует от имени мистера Онима. Он же и разъяснил жителям Стиклхевна, что гости мистера Онима заключили пари, обязались прожить на острове неделю». Поэтому, какие бы сигналы они ни подавали, обращать на них внимание не стоит. Сэр Томас Лэгг заерзал в кресле. «И вы хотите меня убедить, Мэйн, что местные жители и тут ничего не заподозрили?» Мэйн пожал плечами. «Сэр, вы забываете, что негритянский остров раньше принадлежал Элмеру робсону молодому американскому миллионеру?» «Чего только он и его гости там не выделывали!» У жителей Стиклхэвна просто глаза на лоб лезли, но в конце концов ко всему привыкаешь, и они жили с мыслью, что на этом острове должно твориться черти что. Если поразмыслить, их можно понять. Сэру Томасу Легу пришлось согласиться. Фред Наркот, это он привоз гостей на остров, обронил одну весьма знаменательную фразу. Он сказал, что вид гостей его удивил. У мистера Робсона собиралась совсем другая публика. И я думаю, именно потому, что это были такие обычные, ничем не приметные люди, он нарушил приказ Морриса и по сигналу СОС отправился им на помощь. Когда именно Наркот и его люди попали на остров? Утром 11-го сигналы СОС заметила группа скаутов, однако добраться до острова не было никакой возможности. Пристать к острову Наркоту удалось лишь с двенадцатого в полдень. Местные жители утверждают, что до этого никто не мог покинуть остров. После шторма море еще долго не успокаивалось. А вплавь никто не мог оттуда улизнуть. От острова до берега не меньше полутора километров. Вдобавок море было бурное, волны со страшной силой обрушивались на берег, и потом на прибрежных скалах стояли скауты, рыбаки, они во все глаза следили за островом. У сэра Томаса Лэга вырвался вздох. «Кстати, как насчет пластинки, которую нашли в доме? Может быть, она нам чем-нибудь поможет?» «Я изучил этот вопрос, сэр», — сказал инспектор. «Пластинка изготовлена фирмой, поставляющей реквизит для театра и кино». Отправлено А.Н. Ониму Эсквайру по просьбе Айзека Морриса. Предполагалось, что ее заказали для любительской постановки неопубликованной пьесы. Машинописный текст возвратили вместе с пластинкой. «Ну а сам текст вам ничего не дал?» — спросил сэр Томас Лэг. «Я перехожу к этому пункту, сэр». Инспектор Мэйн откашлялся. Я, насколько это было возможно, провел самое тщательное расследование тех обвинений, которые содержал текст пластинки. Начал я с Роджерсов. Они приехали на остров первыми. чита Роджерсов была в услужении у некой мисс Брейди. Мисс Брейди скоропостижно скончалась. Лечивший ее врач ничего определенного сказать не мог. Из его слов я сделал вывод, что нет никаких оснований считать, будто Роджерсы ее отравили, скорее они просто допустили небрежность в уходе за больной, иначе говоря, кое-какие поводы для подозрений имеются, но доказать основательность подобных подозрений практически невозможно.